«Кажется, я начинаю догадываться, за что... Э, точнее, почему вас ненавидят горожане, Далекие от моря и мореплаванье?» Зимородок снова усмехнулся. шире, но на этот раз не сказал ничего. А вызванный им и касатом порыв Все влек и влек Гаджибея и дельфина Сирока В самое сердце Эвксины. И там, где две сантоны проходили... Ненадолго волнуя воды, вскоре вновь воцарялся Штиль. Штиль был везде. Впереди, позади, справа, слева. Но паруса с Антон все же полнились ветром, а порыв гнал их вперед и вперед, неутомимый, как воля стихий. Собственно, он и был волей стихий. Вы как-то упоминали, Ральф, что косат нуждается в людской неприязни к себе и Штарху». «Это действительно так», — кивнул Ральф. «Худо без добра обыкновенно не бывает. В людской неприязни косат черпает силу, которая помогает в общении со стихиями. Своеобразная энергетическая подпитка. А вы позволите встречный вопрос, Алекс?» «Разумеется». Надеюсь, он не станет выведывать запретные подробности нашего похода, подумал принц. Уроки узкоглазого друида Тольба не прошли даром. Александр практически никогда не терял концентрации и самообладания. Выболтать семейные и государственные тайны, что может быть отвратительнее? Скажите, Алекс, когда я учился в Саутгемптоне, Мы, естественно, судачили с сокурсниками о многом, в том числе и о королевской семье. Обсуждали и принцев Моро, Эрика, Финнея и Георга. А вот что касается принца Александра, не припомню разговоров о нем. Простите, если мой вопрос покажется бестактным. «Ничуть», — хладнокровно отозвался Александр. «Если вы хотите узнать, не бастард ли я, то нет, не бастард». Мой отец, ныне здравствующий король Альбиона Теренс Моро, а мать, ныне покойная королева Свенира де Агостини. Я младший ребенок от их брака, и, увы, королева умерла спустя несколько минут после того, как произвела на свет меня. Жаль, но именно этот факт стал причиной, мягко говоря, прохладного отношения ко мне, как в королевском дворце, так и за его пределами. Королеву очень любили в Альбионе. «Я... вам интересно, Ральф?» «Да-да, продолжайте». «Признаться, непривычно столь часто произносить слово «я», — усмехнулся Александр. «Вот брат Финный это прям-таки обожает». «В общем, я рос таким волчонком, предоставленный сам себе. Братьям со мной было неинтересно, они старшие и игру у них были свои. А больше играть было не с кем». «Так уж сложилось, что сверстников в ближайшем окружении не нашлось. Вот я и подружился с книгами и еще одним удивительным человеком, выходцем с Дальнего-Дальнего Востока. Как это, по-вашему? Сейчас вспомню. «Мистрали Трамонтаны Грекале Панента Леванты. Леванты, верно?» «Верно, Ральф улыбнулся. У вас завидная память, Алекс». «Спасибо. Так вот, у этого человека совершенно непроизносимое имя, поэтому у нас его прозвали Тольбом, а еще узкоглазым друидом. Он и поныне служит садовником при дворце, и, честно говоря, когда глядишь на плоды его работы, форменный отрабь берет. Какие деревья он вырастил! Какие кусты!» «А цветы! Такое впечатление, что растения тянутся к нему и черпают его жизненные силы!» Помимо библиотеки, я пропадал еще и в саду. Там мы с ним постепенно и начали общаться, невзирая на то, что он простой садовник, а я принц крови. Собственно, именно общение с Тольбом впервые натолкнуло меня на мысль, что титулы и происхождение всего лишь условности, жребий и рождения. Конечно же, куда приятнее родиться принцем, нежели садовником, не буду спорить. Но сам факт рождения в знатной семье еще не делает тебя дельным человеком, не так ли?» Ральф, не переставая улыбаться, кивнул. «В общем, как-то незаметно Тольп затронул меня философией, совершенно отличной от той, с которой я сталкивался за пределами сада. Разумеется, осознал я это позже, уже повзрослев». «Я вдруг увидел, насколько мелочно и отвратительна борьба братьев за будущую корону, как они, распихивая друг друга локтями, сражаются за отцовскую благосклонность». Александр на некоторое время замолчал. Штарх глядел на собеседника с неподдельным интересом. Наверняка история младшего принца Моро его занимала. Александр это чувствовал, и именно поэтому... Рискнул приоткрыть душу незнакомому в сущности человеку. Я гляжу, вы не слишком-то жалуете братьев. Не слишком, со вздохом согласился Александр. Впрочем, как и они и меня? Георг еще туда-сюда, а вот старшие. Вот ведь судьба затенится. На мой взгляд, лучшим наследником трона стал бы именно Георг. Но, по иронии судьбы, он моложе Эрика и Фины, А в Альбионе, Алимании или Галии трон чаще всего наследует старший из братьев. Вы наверняка это знаете. Однако я слишком уклонился от сути вопроса. Так вот, вы ничего не слышали о принце Александре?» По той простой причине, что я заявил отцу и братьям, что никоим образом не претендую на трон Альбиона ни при каких обстоятельствах, даже если останусь единственным моро под небесами, а взамен потребовал покой. Чтобы меня никто не тревожил, фигурально выражаясь, я, заперся в башне и отказался быть нормальным принцем, как это понимают во дворце, дуболомом, усердно учащимся махать шпагой, скакать на коне и примеривать чужую корону. Я не напивался до полусмерти на пирушках и не волочился за дочками заезжих аристократов. Я просто читал книги и познавал мир таким, каким его видит, например, учитель Тольп. Перед отплытием из Альбиона сюда я не встречался с братьями почти год, с Эриком, по-моему, даже больше». «Вот такой я неправильный принц». «Вы необыкновенный принц», убежденно сказал Ральф. «Знаете, меня часто гложет крамольная мысль, что многим знатным вельможам голова дана только для того, чтобы носить шляпу или корону, если угодно, и еще чтобы туда есть. О том, что голова предназначена еще и для того, чтобы думать, многие из них даже и не подозревают». «Надеюсь, вы не велите выбросить меня за борт за столь нечестивые речи?» «Не велю!» – фыркнул Александр. «Придумайте тоже. На самом деле мы с вами в данный момент находимся практически на одной ступеньке. Ну и что с того, что я принц? С точки зрения моих братьев я отверженный. Король Терренс даже не подозреваю, что он обо мне думает. Да, он послал меня в этот поход... И видеть небо я совершу все, что в моих силах, и даже больше, дабы выполнить его волю. Но стану ли я от этого иным? Вряд ли». Александр вдруг на несколько секунд умолк, а потом внезапно сменил тему. «Знаете, Ральф, беседы с вами словно глоток свежего воздуха в душной трясине окружающего невежества и самодовольства. Давайте сделаем из них своеобразный ритуал, а?» Будем сидеть вечерами тут, на прове, пить вино и беседовать. Мне так не хватало этого там, во дворце, умных и одновременно задушевных бесед. А учитель Тольп часто бывал занят в саду. К тому же беседы с учителем, который встает и кланяется при твоем появлении, и беседы со сверстником, которого считаешь равным себе, — это разные вещи. Мне сейчас отчаянно хочется жить, Ральф, понимаете? Жить, что-то доказывать себе и остальным, совершать подвиги, сворачивать горы. Черт побери, только не смейтесь. И не подумаю, Алекс, и не подумаю. Знаете, в такие моменты у меня тоже случается душевный подъем. Возникает ощущение, что именно сейчас, в данную минуту я живу. Не там, на берегу, за бокалом пива или в постели с очередной девицей. Именно здесь. В водах, когда над головой поют паруса, а напротив сидит собеседник, которому можно доверить сокровенное, и он не найдет твои слова смешными или глупыми. Именно это жизнь, а все остальное — лишь тусклое прозябание». «И любой человек должен стремиться, чтобы между рождением и смертью было как можно больше моментов, о которых потом можно будет сказать «я жил», и как можно меньше всего остального». Они довольно долго молчали, слушая, как ноют наполненные ветром паруса и шепчут волны. А потом Ральф осторожно предложил. «Может быть, выпьем еще вина, Алекс?» По-моему, это будет очень уместно. «Согласен. Сейчас. У меня припасена интересная бутылочка. Думаю, вы оцените». Александр вскочил и умчался в комору к своим вещам. Он никому не позволял рыться в своих вещах. «Ну и ну!» — проворчал оставшийся на прове Ральф Зимородок. «По-моему, я отправил за вином целого принца крови». «Расскажи, не поверит никто».